Глава двенадцатая. Мире узнала, что ее мама и папа познакомились в университете, где оба присоединились к студенческой рок-группе «Хаул» и очень удивилась. Она выразила свое удивление так громко, что люди в кафе стали оборачиваться на них. Папа, похоже, посчитал ее реакцию забавной или же просто с головой ушел в воспоминания о тех временах, потому улыбнулся. На его подбородке виднелась небрежная щетина. Мира сначала подумала, что он был слишком занят и не успел побриться, но оказалось, что отец решил отрастить бороду. Однако его борода была далека от стильной и густой и больше напоминала усы старого бюрократа из эпохи Чосон. Или усы сама. Хотя Мире хотелось сказать, чтобы он не отращивал бороду, она этого не сделала. В конце концов, если папа хочет отрастить бороду, какое значение имеет чужое мнение. Тем более, кто смог бы переубедить человека, который в свои 48 лет решил продолжить учебу и собирался поехать за этим в Германию. Не стоило тратить силы. Важно то, что ее мама и папа встретились благодаря рок-группе. Она знала, что они познакомились в университете, но факт, что их свел «рок» во всех смыслах этого слова – оказался для нее неожиданным и забавным. «Изменить мир с помощью музыки» — таким был лозунг «Хау». Члены группы играли на поломанных бас-гитарах, гитарах и барабанах, которые уже нельзя было починить. Папа Мире думал, что это символизировало их страстное отношение к музыке. Мире спросила, почему студент художественного факультета вдохновился страстной игрой на инструментах. Папа просто сказал, что ему нравятся слова «страстный» и «изменить», и улыбнулся. Такие понятия, как «страсти перемены», действительно хорошо ему подходили. Оказалось, что студенческий музыкальный клуб, который, как думала Мире, занимался рок-концертами, на самом деле объединял активистов, призывавших к борьбе за права человека. Иногда они действительно устраивали концерты или ходили на чужие рок-выступления но тратили на это лишь около 10% своего времени. Консервативная университетская администрация ненавидела перемены, реформы и протесты. Чтобы выжить в условиях строгого надзора, членам клуба нужно было прикрытие, и они выбрали рок-группу, просто потому что основатель клуба и первый его президент любил рок. То есть никаких особых причин для выбора именно рок-направления не было. Они не врали, что хотят изменить мир с помощью музыки. Просто вместо того, чтобы играть на инструментах, члены клуба брали их с собой на протесты. На собрании для новичков, на котором папа Мире узнал об истинной цели клуба, большинство студентов отозвали свои заявления на вступление. Остались только двое. Тут Мире прервала рассказ отца, спросив, не они ли это были, ее родители. Отец кивнул. На втором собрании клуба, где единственными новыми участниками были ее родители, старшие члены безо всяких поздравлений и расшаркиваний начали планировать участие в апрельском протесте против крупных корпораций, которые ущемляли права временных работников. Отцу не понравилось, что старшекурсники ведут себя высокомерно, но мама, тихонько щелкая по клавишам мобильного телефона, Внезапно предложила посетить на следующей неделе мероприятие в память о жертвах производственных травм. Организаторы встречи хотели, чтобы все участники выражали свои чувства так, как им удобно, и призывали к уважению всех прав человека. Мама добавила, что эта встреча идеально подходит для Хаул. То, что их поломанные инструменты почти не издавали звук, вовсе не значило, что они мешают выражать чувства, поэтому можно взять гитары, и пойти на площадь. В тот момент отец понял две вещи. Во-первых, что инструменты в клубе были поломаны не из-за страстной игры, а из-за того, что их брали на протесты и использовали там. А во-вторых, что он влюбился, и рядом сидит его будущая жена. Папа долгое время оставался для мамы хорошим другом, хотя он не мог пить с ней наравне, но всегда заботился о ней, когда она напивалась, и всегда был готов купить ей мороженое, чтобы облегчить похмелье. Когда мама готовилась к экзамену на полицейского и оставалась в библиотеке до поздней ночи, папа сидел рядом, читая книги или рисуя, и снабжал ее энергетиками и закусками. Папа был рад оставаться в роли друга. Но лишь пока у мамы не появился парень, Мама, которая казалась полностью погруженной в учебу, внезапно начала с кем-то встречаться, и эти отношения продлились четыре месяца. За это время папа похудел на 11 килограммов. Любовь папы к маме была чистой и искренней, и эти четыре месяца оказались для него сущим адом. Тогдашний парень мамы был настолько привлекательным, что участвовал в модельных съемках. Маме нравились его длинные волосы, и папа впервые отрастил волосы до плеч. Он показал миры фотографии того времени. Несмотря на опасения, выглядел он вполне неплохо. Когда мама страстно отлюбила своего парня и затем спокойно с ним рассталась, папа скромно признался ей в любви, предложив начать отношения и никогда не расставаться. Если бы они не развелись, это признание могло бы показаться трогательным и романтичным, но оно осталось ничем не примечательным. Признание было скучным, а расставание еще более обыденным. Мира не понимала, зачем папа рассказывает о своей неудачной любви. Ей это было не особо интересно. Она смотрела на него с равнодушием, а потом поняла, папа просто хотел поговорить. Ему не важно, кто слушатель. Он уже почти семь лет не мог завести новые отношения и продолжал жить в воспоминаниях о расставании. Осознав это, Мире твердо решила никогда не становиться такой, как он. Дни, когда она встречалась с папой, всегда давались ей тяжело. До назначенного часа она чувствовала себя плохо из-за предстоящей встречи, а после — из-за того, как она прошла. Иногда смешанные чувства не отпускали ее до следующего дня. Встречи с папой были испытанием, но она продолжала встречаться с ним по одной причине — он все-таки ее отец. Она не хотела добавлять ему еще одну горечь в жизни. Папа был ранимым человеком. Он часто плакал, легко ощущал одиночество. Он был чрезмерным романтиком, но также легко впадал в уныние. Папа видел мир, пустым без любимых. Считал, что жить стоит только ради тех, кто рядом. Поэтому после развода с мамой он все больше ощущал бессмысленность жизни. В детстве Мире этого не замечала, но с каждым годом все больше осознавала, что папа, становится пустым. Папа всегда так сильно любил маму, что Мира не могла понять, почему они развелись. Хотя сейчас она тоже не до конца это понимала. Но теперь ей кое-что стало ясно. Любовь бывает разной, и она не решает всех проблем. Любовь сама по себе ничего не изменит. Любовь — это самый красивый оптимизм в мире. Но оптимизм ничего не меняет. Папа считал, что любовь — это что-то неподвижное. Но для мамы любовь, вероятно, была подобна текущей реке. Если бы они были одним потоком, то смогли бы вместе впасть в море. Но папа не мог этого сделать. Хотя они любили друг друга, их любовь была разной. Важно, течет ли вода или стоит. Горячая ли она или холодная. Пресная или соленая. Для того, чтобы любовь продолжалась, недостаточно просто сказать «люблю». Нужно, чтобы чувство было искренним. Папа, оставшийся на месте, всегда чувствовал себя одиноким, глядя на движущуюся вперед маму. Его одиночество не было его виной. Папа понимал, что должен справляться с этим сам, поэтому Мере всегда было тяжело видеть отца. Единственным способом для мамы и папы не расстаться, было остаться друзьями потому что при сильном отталкивании они бы только разошлись еще дальше. Но папа и мама забыли одну важную вещь. Они были одним целым, когда на свет появилась Мире. И она стала свидетелем того, как мир, казавшийся ей цельным, вдруг распался на две части. Теперь она не верила в вечные отношения. Любовь и одиночество разрушают их. После долгого монолога папе стало неловко и он спросил, как у Мире дела в школе, и хватает ли ей денег. Мире положила в рот кусочек льда и кивнула. Папа слишком увлекся своим рассказом, и это было ей привычно. Он был очень чутким, но не всегда замечал, когда следовало остановиться и дать другому высказаться. Возможно, она даже начинала понимать маму, которая устала постоянно подстраиваться под него. И снова, прежде чем лед у Мире на языке успел растаять, Папа заметил, что не так уж все и плохо. Выражение лица, с которым ты поглядываешь на телефон, отличается от обычного. Разве? Я бы так не сказала. Мире закинула телефон в сумку. Просто скучно. Ждала, когда папа закончит говорить. Она выпалила это слишком быстро, не заботясь о Тоне, и не смогла скрыть смущение. Папа тихо кивнул и, взяв в руки под нос с пустой чашкой, встал. Потом они вместе прошлись до турникетов метро. Папа, неловко размахивая обеими руками, сказал, «Мириться надо, быстро-быстро. Так лучше всего». Интересно, как он может так говорить, если сам так никогда не поступал? Или это осознание пришло к нему после того, как он потерял что-то важное? Мира взмахнула рукой, мол, «Уходи скорее», и отвернулась. Чтобы не уподобиться отцу, она двинулась в путь навстречу своим проблемам. Если воды разных свойств, между ними можно установить союз, как между водой и рыбой. Кто из них вода? А кто рыба? Пока она думала об этом, оказалась на окраине города. Занятия Тхэквондо уже должны были закончиться, но так как было поздно и, возможно, Найн пошла другой дорогой, Мире решила, что стоит позвонить. И заодно спросить, не заказать ли курицу, если подруга голодна и можно ли остаться на ночь, если они просидят до темноты. Она уже начала рыться в сумке в поисках телефона, как вдруг услышала голос Найн. Мира остановилась и подняла голову. Между двумя уличными фонарями, стоящими на большом расстоянии друг от друга, виднелись велосипеды и две фигуры. Одну из них она сразу узнала по силуэту, это была Найн. А кто вторая? В темноте лица не было видно. Мира прищурилась. Высокая и в кимоно. «А, наверное, это парень из того же зала, что и Найн. Как там его звали?» Как Мирэ не пыталась вспомнить, ими не приходило в голову. Они, кажется, вели серьезный разговор. На расстоянии Мирэ не могла разобрать слов. Ей хотелось подойти и поздороваться, но проблема заключалась в том, что они с Найн пока еще не помирились. Следовало бы повернуть назад и оставить решение этой проблемы с примирением на потом. Но Мире беспокоило, что Найн и тот парень выбрали в качестве места для разговора плохо освещенную окраину города. И атмосфера между ними казалась довольно напряженной. Мимо быстро проехала машина. Мире, словно преступник, которого застали врасплох, резко вдохнула и спряталась за автобусной остановкой. Хорошо, что бетонное здание было старым. Вряд ли бы кто обратил на него внимание просто так. Прижавшись ухом к стене, Чтобы услышать разговор Найн и ее товарища под Адзе, Мира не могла понять, зачем это делает. Ей было стыдно уйти. Но вместо этого она прислушалась еще сильнее, потому что наконец смогла различить голоса. Говорили явно на повышенных тонах. Казалось, что вот-вот начнется драка. Мира знала, что Найн не из тех, кто позволяет себя бить. Но сейчас ее противник тоже был из клуба боевых искусств, что в корне меняло дело. Мира задумалась, стоит ли вызвать полицию или бежать к ним и защищать найн. Она крепко сжала ремень сумки. Решила, что, вызвав полицию, может только усугубить ситуацию, так что лучше вмешаться самой. Еще одна машина пронеслась мимо, и ночь как будто стала еще тише, чем была. Доносился лишь редкий стрек от насекомых, а огни города казались далекими, как звезды. Голос собеседника Найн становился все четче. Он спрашивал у Найн, какое она имеет право задавать такие вопросы. Эти слова вызвали у мире две эмоции одновременно: облегчение от того, что странное поведение Найн имело причину, и беспокойство, что Найн оказалась втянута в какую-то неприятную ситуацию. На фоне этого проступала едва заметная и третья эмоция, небольшая обида, из-за того, что Найн ничего ей не рассказала. «Я все видела». Голос Найн звучал громче и яснее, чем у ее собеседника. «Я знаю, где Пак Вону». Что-то было не так. Найн еще несколько дней назад не задумывалась не только об исчезновении Пак Вону, но и о его существовании. Когда тот мужчина пришел в школу, Мире рассказала Найн о Пак-Вону, и тогда Найн впервые узнала все в подробностях. По ее лицу было видно, что услышанное ей в новинку. Тогда почему она сейчас говорит, что знает, где Пак-Вону? Мире хотелось подбежать и спросить Найн, как ты можешь знать, где он? Ты же не знала, его никто не мог найти до сих пор. Никто даже не пытался его найти. Мире переступила с ноги на ногу, и внизу раздался тихий шорох. Она опустила взгляд и поняла, что на что-то наступило. Отодвинув ногу, она увидела на земле листовку с портретом Пак Вону. И вдруг поняла, что это та самая автобусная остановка. В день исчезновения Пак Вону Мире расплакалась, потому что поссорилась с отцом и позвонила Найн. Подруга позвала ее в Бромелию. Именно тогда Мире встретила по пути Пак Вону. Она так сильно плакала, что выглядела ужасно, а потому решила немного отдохнуть перед встречей с Найн и Хёнже, чтобы не показывать им свое опухшее, раскрасневшееся лицо. Она села на скамейку на этой пустой остановке, чтобы успокоиться и вытереть слезы. Когда она закрыла глаза и глубоко вздохнула, то услышала приближающиеся шаги. Повернув голову на звук, Мире увидела Пак Вону. Они не общались и даже не здоровались, но посещали одну и ту же школу, так что она знала его в лицо. Говорили, что он перестал посещать занятия из-за смерти матери, которая долго болела. О нем и его матери ходило много слухов. Мире отвернулась и стала тереть глаза тыльной стороной ладони. Паквуну на мгновение остановился, а затем медленно пошел дальше. Сделав несколько шагов, он вдруг вернулся и протянул ей носовой платок. Мире немного поколебалась, но взяла его. Ей было неловко вытирать глаза чужим платком, поэтому она аккуратно стерла слезы с тыльной стороны ладони. Паквуну сидел рядом с ней, пока она не успокоилась, и встала. Ночь была глубокой и темной, вокруг никого не было. Паквуну проигнорировал несколько раз звонивший телефон. Они молчали долгое время, а когда слезы Мире полностью высохли, он спросил, закончила ли она плакать. Мире кивнула, опустив голову так, что волосы закрыли лицо. Тогда Пак Вону, словно пытаясь ее утешить, заговорил. «Осознание того, что этот мир существует не ради тебя, причиняет боль. Когда кто-то уходит из моего мира через пробитую брешь, я вижу другой мир». Мира не понимала, о чем он. Я думал, что я хозяин этого мира. Но на самом деле я всего лишь точка. И даже цвет и формы этой точки отличаются от других. Поэтому я кажусь здесь странным. Я ошибка. Казалось, что он говорит это не Мире, а чтобы успокоить себя. Паквону был необычным человеком. По мнению Мире он был особенным, хоть и странным. Ей казалось, что он уверен в том, кто он есть. Она не знала, что сказать, и просто протянула ему платок. Паквону, поблагодарив ее, взял платок и поднялся со скамейки. Если бы она знала, что это будет их последняя встреча, она бы спросила его, куда он идет. Ведь никто не обратил внимания на ее слова о том, что она видела его уходящим. Надо было узнать точное место назначения. Мире слышала от других, что это просто побег. Следователь Сим Чуньоль повторил ей это в лицо, когда Мире вместе с мамой пришла к нему и сказала, что видела Паквуну. И добавил, что в последний раз его видели на перекрестке Соньон, по пути к горе. И он взял с собой карту отца. Так что это определенно побег. Когда она вспоминала Пак Вуну, размышляющего о своем месте в мире, он действительно казался ей беглецом. Так она и решила. Все случилось быстро и просто, и казалось, что это действительно был побег. Со временем появились сомнения, но Мира не могла ничего изменить. Она не была с ним особенно близка. Они обменялись лишь несколькими словами на автобусной остановке поэтому она не придала этому большого значения. Пак Вону и тогда казался странным. Сперва она спрашивала у мамы, как продвигается расследование, но потом перестала. Забыла, пока не узнала о стычке Найн со старшеклассником, который был с ним близок. «Когда ты его видела?» — спросил собеседник Найн. «В тот день». В тот день, когда Мире встретилась с Найн и Хёнже в Брамелии, а Пак Вону исчез. Они втроем медленно распили полбутылки соджу, а потом заснули в комнате Найн с леденцами во рту. Я видела его. Найн логала.